сказал снабженец, опуская корзину на прилавок. Нокс взял из неё тяжёлый цилиндр. Механики и даже некоторые снабженцы в жёлтых комбинезонах поглядывали на корзину с опаской. Надо ударить этим концом по чему-нибудь твёрдому, пояснил человек за прилавком с таким же спокойствием, как если бы выдавал заказчику электрическое реле и проводил последний инструктаж по монтажу.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 С тревогой взглянула на Нокса. Тот пригладил бороду и задумался о том, насколько заметно окружающим его напряжённости страх. Всё хорошо, буркнул он. Да. Марк взял гранату, сунул её в карман и опустил ладонь на плечо жены. Нокс ощутил укол сомнения. Ему не хотелось, чтобы в этом участвовали женщины, хотя бы и жёны.